Глава 63. Наши дни. Оля. К вечеру температура у Мишани бьет все мои внутренние критические отметки, поэтому я вызываю скорую. Когда-то в таких случаях я впадала в панику, не знаю, что должна делать и как себя вести, но с тех пор опыта у меня в миллион раз больше. «У тебя что-нибудь болит?» Глажу его пылающий лоб. «Голова!» — отвечает тонким, поникшим голосом. «И все?» Молча кивает, переводя тоскливый взгляд на экран телевизора, где включен его любимый Человек-паук. Он засыпает сразу после того, как получает свой жаропонижающий укол. Поэтому на звонок Руслана я отвечаю вместо сына. Наш мэр все еще на работе и в его голосе усталость. Мне не нужно прятаться от себя. Я честно и открыто признаюсь себе в том, что соскучилась. Но когда он сообщает о том, что собирается заехать к Мише завтра в течение дня, запрещаю ему делать это. Вся зараза, которую сын приносит из детского сада, всегда оказывается очень прилипчивой, и я не хочу, чтобы глава нашего города Исполнял свои обязанности с температурой под сорок. Ведь уверена, болезнь ложит его в постель только в том случае, если Чернышов будет при смерти. К обеду следующего дня я снова вызываю скорую. Нам предлагают поехать в больницу, но я отказываюсь, опасаясь того, что там в дополнение к гриппу нас обеспечат кишечной инфекцией. Они делают Мише еще один укол, который он принимает очень по-мужски. Зажмурив глаза, терпит манипуляции врача, воскресает на некоторое время, но энергия у него быстро заканчивается. Лежа на диване, он отказывается от еды, немного капризничает и смотрит мультики. «Папа звонил!» Трет он кулаком глаз, когда появляется на кухне после короткого сна, который все-таки сморил его днем. Нет еще. Смотрю на сына с нежностью. Его мордашка настолько трогательно печальная, когда возвращается в комнату, прихватив с собой маленький пакетик апельсинового сока, который я с утра согревала для него комнатной температурой. У меня не было времени и особого желания известить о нашей болезни кого-то, кроме чернышовой и Маши. Поэтому не жду никаких гостей, в том числе и родителей или брата. С матерью после моего дня рождения мы вообще ни разу не созванивались. Мне вдруг расхотелось быть для всех удобной. До такой степени, что невидимая сила толкает к прямо противоположному берегу. Мне вдруг чертовски хочется побыть неблагодарной. С учетом того, что моя неблагодарность проявляется в любой мелочи, стараться мне не нужно. С братом я тоже не созванивалась. По той же самой чертовой причине. Меня достало быть для всех удобной. Если я ему нужна, он знает, где меня найти. Все это влияние Чернышова. Сглотнув шевельнувшийся в горле ком, я понимаю, что это он открыл для меня одну простую истину. Совсем не обязательно быть удобной, чтобы тебя любили. Вполне достаточно быть просто самой собой. Пока варю для Миши суп, гуляю по городским новостным пабликам и злюсь от бесконечных веток с комментариями, где люди, которые ровным счетом ни черта не знают о нашем мэре, позволяют себе строить в его адрес предположения, о его карьере, о его биографии, даже о его личной жизни. Отшвырнув телефон на стол, я иду открывать дверь, потому что нашу с Мишей квартиру сотрясает писк дверного звонка. «Черт возьми, я ведь просила его не приходить!» Но когда упираюсь глазами в яркие голубые глаза напротив, просто радостно улыбаюсь. Будто это мне пять лет, и я увидела Деда Мороза. На нем серое пальто, белая рубашка и темно-синие джинсы. Он гладко выбрит, волосы немного растрепаны от ветра, а еще он просто пышет энергией, как в залетающий самолет. Я и понимаю, что сдаваться в его планы сегодня не входит. Мой живот заполняют мелкие мурашки. Тело ноет от потребности почувствовать тело Чернышова в очень тесном контакте. По-нашему мэру скучала не только моя голова, но и мое тело тоже. «Привет!» Он осматривает меня, начиная с лица, и заканчивая большими вязаными носками на ногах. «Тебе сюда нельзя!» Напоминаю, прислонившись спиной к стене. Пять минут меня не прикончат. Хочу протянуть руку и дотронуться до него. Но через секунду в коридоре появляется Миша. Его голова понура опущена. «Привет, пап!» Семенит он к отцу, хмуря свои темные брови. Руслан опускается на корточки, позволяя Мише ткнуться лбом в плечо. «Мне опять сделали укол!» Тот крутит маленькими пальцами пуговицу на его пальто. «Болючий?» «Было чуть-чуть больно. Что ты принес? «Клубнику». «Клубнику?» «Ага. Хочешь?» «Да». «Тогда забирай». Руслан отдает ему бумажный пакет, который поставил на пол рядом с собой. Это переключает внимание Миши. Он несется на кухню, тряся своим гостинцем, а все внимание его отца переключается на меня. Чернышов выпрямляется и упирается рукой в стену рядом с моей головой. От него пахнет лосьоном для бритья и немного туалетной водой. В волосах застряли мелкие капли дождя. «Руслан!» Упираюсь в его грудь ладонью. «Я тоже могу быть заразной!» «Пофиг!» — бормочет. «Стой!» — успеваю пискнуть я. Склонившись, он меня целует, в точности исполняя все мои неозвученные желания. Обнимает за талию рукой, прижимая к себе делится со мной вкусом кофе который скопился на его языке в эти секунды пока я отвечаю на его поцелуй все мысли покидают мою голову и возвращаются когда руслан медленно отстраняется мишань кричит глядя мне в глаза подняв руки щекачу пальцами его шею а долетает до нас из кухни я пошел Расправляю воротничок его рубашки, хоть он и так идеально расправлен. Хорошего дня. Желаю нашему мэру. Он уносит свою энергию с собой, как только переступает порог. Но она пузырьками бродит по моей крови до самого вечера. А утро следующего дня я начинаю с того, что измеряю собственную температуру. Мои опасения подтвердились. Температура у меня не критическая, но тело ломит, а у Мишани начинается кашель. Весь этот день Руслан проводит в области на открытии какой-то сельскохозяйственной выставки и заезжает к нам вечером, но я выгоняю его через минуту, с чем он хотя бы не спорит. Через четыре дня у Миши нормализуется температура, а у меня наоборот. «Твою мать!» Смотрю на градусник, который показывает 39. Я так и не позвонила матери, но сообщать ей о нашей болезни сейчас с недельной задержкой ну, – дерьмовая идея. На этот раз я вызываю скорую для себя, и следующие два дня у меня, похоже, на блуждание в липком тумане как и следующие два дня, когда к моим симптомам тоже присоединяется кашель. Решаю дать себе еще пару дней, прежде чем менять уже назначенное лечение. Но на следующее утро понимаю, что просто не могу встать с кровати. «Я есть хочу!» Миша копошится у моих ног, откручивая голову своей игрушки. сейчас Что-нибудь закажем. Пытаюсь дотянуться до телефона. На тумбочке букет красных тюльпанов, который вчера утром привез курьер. Мне хочется вдохнуть их запах полной грудью, но ее опять раздирает кашель. Я вдруг понимаю, что этим утром не в состоянии поднять даже руку. Меня магнитит к кровати так будто из тела выкачали всю энергию. Пытаясь скрыть панику в своем голосе, хрипло говорю сыну, — Миша, подай мой телефон.